после отмирания нейронов. Глиоцитов в мозге человека в 50 раз больше, чем нейронов. Всего же в одном человеческом мозге содержится 5 миллионов километров аксонов, 1 квадриллион синапсов и до 200 миллиардов нейронов. Если бы нейроны можно было расставить бок о бок, они заняли бы площадь в 25 тысяч квадратных метров или 4 футбольных поля. Количество способов, с помощью которых в мозгу человека происходит обмен информацией, больше, чем во Вселенной атомов. С таким поразительным потенциалом, неважно, какой процент мозга мы с вами используем, от всех нас, без сомнения, могло быть хоть чуть-чуть больше толку. Какого цвета ваш мозг? Пока вы живы, он розовый. Цвет идет от кровеносных сосудов. Без свежей, насыщенной кислородом крови, как в случае, когда мозг извлечен из черепа, человеческий мозг становится серым. Чтобы запутать вас еще больше, живой мозг примерно на 40% состоит из так называемого серого вещества и на 60% из белого вещества. Оба эти термина не являются точным описанием цвета, который мы с вами видим, но разрезанные на тонкие полоски белое и серое вещество в сечении представляют собой два абсолютно разных типа мозговой ткани. Используя мозговое сканирование, мы только начинаем понимать, какую функцию выполняет каждая из них. Серое вещество содержит те клетки, где происходит фактическая обработка информации. При этом потребляется примерно 94% всего кислорода, что используется нашим мозгом. Белое вещество – это жировой протеин, так называемый миелин, который играет роль изолирующей оболочки для торчащих из мозговых клеток дендритов и аксонов. Иными словами, это коммуникационная сеть мозга, связывающая различные части серого вещества, а также само серое вещество со всем остальным организмом. Весьма подходящая аналогия — знакомый нам всем компьютер, где серое вещество — процессор, а белая — электропроводка. А то, что мы зовем интеллектом, требует совместной работы того и другого, причем на высокой скорости. Ну вот, а теперь самое интересное. Не так давно в университетах Калифорнии и Нью-Мексико провели забавный эксперимент. Ученые просканировали... Мозги группы мужчин и женщин с абсолютно одинаковым коэффициентом умственного развития IQ. Результат получился поистине потрясающим. Оказывается, в мозге мужчин в 6,5 раз больше серого вещества, чем у женщин. Зато у женщин почти в 10 раз больше вещества белого. Причем женское белое вещество в основном сосредоточено в лобных долях, тогда как у мужчин Его там не оказалось вообще. И это очень существенный факт. Ведь именно лобным долям, как считают ученые, принадлежит ключевая роль в управлении эмоциями, формировании определяющих личность, особенностей характера и рассудительности. Таким образом, получается, что все эти замысловатые теории насчет гендерных различий из серии «мужчины с Марса», «женщины с Венеры» вполне могут обрести психологическую подоплеку. Очень похоже, что мужской и женский мозг действительно подключены и сконфигурированы по-разному. Результат на выходе, интеллект, тот же, но то, как он достигается, различается довольно сильно. Как алкоголь воздействует на клетки мозга? Хорошая новость. Алкоголь не убивает клетки мозга.